Ночь незаметно ползла над лесом, потрескивала на столе коптилка. Уже много неосторожных ночных бабочек, опаливших крылышки, валялось вокруг нее. Летчик сидел передо мной и рассказывал. Сколько времени я пролежал так, без движения и без сознания. Неизвестно. Очнулся, в голове мелькнуло жив и сразу решил, надо пробираться к своим. Поднялся, сделал шаг, от боли охнул и свалился в снег. У меня были раздроблены обе ступни. Но надо было страшным усилием воли сделал шаг другой третий с трудом волоча горевшие нывшие ноги На девственном снегу вился за ним вялый, извилистый, нечеткий след, Какой оставляет раненый зверь. Который день брел миресив по дремучему лесу, Где не видел ни одного человеческого следа. Который день! Голова все время кружилась от голода. Однажды Миресьев почувствовал, что больше он не может сдвинуться с места. С тоской огляделся он кругом. Неужели умирать здесь? Самолет? Наш? Наш? Может, Андрей Дегтяренко летит? Наша машина. Стой! Не слышит. Не видит. Уходит. Стой! Только лес отвечал ему звучным и дробным эхом. И он пополз опять, уже на четвереньках, подтягиваясь на руках. Ничего, все будет хорошо.